Глава двадцатая. Звонок. Элис Райс. Цепляясь пальцами за дорогой пиджак командора, я пыталась вспомнить, как дышать после поцелуя. А на нас со всех сторон посыпались поздравления. «Мы рады за тебя, дружище. Надеюсь, вы с супругой не откажетесь отметить вашу свадьбу». Майк закрыл свой ресторан на спецобслуживание по такому случаю. «В конце концов, ты был последним холостяком». «Нашего боевого звена», — сказал командор Бенджамин Трайкс. «Он, как и Томас Шейн, был героем войны с Драгосами, но мне этот мужчина был знаком по работе. За два месяца я доставила ему около десятка пакетов дипломатической почты. Лица других друзей моего супруга были известны мне из новостей и светских хроник». Все сплошь политики, бизнесмены, боевые летчики космического флота Земного Союза, статные мужчины, а рядом с ними яркие, ухоженные женщины. Я в эту компанию, мягко говоря, не вписывалась. Но мне ведь и не нужно. Глупо примерять на себя роль жены командора. Я всего лишь временная спутница, удобная помощница для выполнения определенной задачи. Шеф сразу обозначил, что не желает иметь дела с истеричной особой, пытающейся удержать его рядом с собой. «Я бы с радостью. Лиса, что скажешь? Повеселимся с моими друзьями? Или ты хочешь уединиться?» Заботливо поинтересовался мистер Шейн. «Успеешь еще утащить красавицу-супругу в свою берлогу?» Громко сказал боссу высокий блондин со шрамом на щеке. Его имя крутилось у меня на языке, но вспомнить сейчас я его не могла. «Элис, соглашайтесь. Будет весело. Мои повара — мастера своего дела. А еще пришло время почать виски, куплены десять лет назад. Тогда я приобрел целый ящик коллекционного напитка. У нас традиция. По одной мы открывали на бракосочетание каждого из нашего звена. Осталось последнее для нашего самого убежденного холостяка». Уговаривал меня друг шефа. Конечно, я не против. Открыто улыбнулась я, не видя причин для отказа. Вот и отлично, погнали скорее, а то у Тома такое лицо, как будто он всерьез раздумывает о побеге в обнимку со своей молодой супругой. Хохотнул мистер Трайкс, хлопнув моего шефа по плечу. В окружении шумной толпы приятелей и командора мы погрузились в машины и направились к одному из самых дорогих и пафосных ресторанов столицы. Там нас уже ждали накрытые столы, услужливые официанты и живой оркестр, игравший приятные минорные мелодии. Впрочем, весь этот антураж мало соответствовал шумной компании друзей моего фиктивного супруга. Эти солидные, высокопоставленные мужчины шутили и балагурили, как мальчишки. Мне даже немного завидно было наблюдать за ними. Конечно, обо мне тоже не забывали. Тосты, пожелания и комплименты сыпались на меня, как из рога изобилия. А еще поцелуи моего лжа-супруга От них, как от дорогого шампанского, кружилась голова. И в крови пузырьками искрилось совсем уж неуместное счастье. Но я не могла не поддаться общей атмосфере радости. Я себе сделала пометку, что надо как-то абстрагироваться от этих ласк. Это не дело, что мне так сильно нравится поцелуя начальника. Хотя меня ведь уже уволили, поэтому мистер Шейн больше мне не босс. А еще хоть и фиктивный, но все же муж. Укусив себя за внутреннюю сторону щеки, я прогнала глупые мысли. Из-за общего шума я не сразу услышала сигнал своего кома. А когда обратила на него внимание, то удивилась тому, что входящий номер мне был незнаком. В голове возникла тревожная мысль, что что-то случилось с моей мамой, и это звонят из того госпиталя, куда шеф определил мою родительницу. Выбежав из шумного зала, я коснулась браслета, устанавливая голосвязь. «Тим?» — удивленно произнесла я глядя на проекцию непривычно растрепанного блондина. Мой бывший жених раньше всегда выглядел аккуратным или, как говорил Дэн, прилизанным, но не сейчас. Короткие светлые волосы торчали во все стороны, а специальный комбинезон для полетов в космосе выглядел каким-то грязным. «Это ты во всем виновата! Мало того, что ты водила меня за нос неизвестно сколько времени!» «Так еще и решила разрушить мою карьеру из-за банальной женской мести? Это ты так решила наказать меня за то, что я отказался на тебе жениться? Что, командор не удовлетворяет тебя в постели? Поэтому ты решила подгадить мне, дрянь!» Шипел, покрасневший от злости Тимати. Отвечать на эти несуразные обвинения я не собиралась, но кое-что решила уточнить. «С чьего номера ты звонишь?» «Какая разница? Нашлись добрые люди!» «Короче, Элис, прекращай дурить! Скажи своему любовнику, чтобы он вернул все, как было, иначе вы оба пожалеете! Я всем расскажу, какая ты шлю!» Попытался нахамить мне бывший, но его прервал резкий окрик командора. Заткни, щенок!» «Еще раз посмеш оскорбить мою жену, и не просто не долетишь до Юпитера!» Я сама невольно вздрогнула от ярости, сквозившей в голосе шефа. Я не заметила того, что мистер Шейн последовал за мной, но сейчас была даже рада, что мужчина заступился за меня. Слушать все эти гнусности от Тима мне было противно. «Как он мог такое сказать?» Этот человек был близок со мной более трех лет, но поверил в какую-то ерунду и даже не попытался поговорить со мной спокойно и выяснить правду. «А мне уже нечего терять, мистер Шейн. Вы и так получили мою невесту. Но вам показалось этого мало, поэтому вы решили уничтожить мою карьеру. Согласитесь, это уже перебор». Что бы вам не наплела Элис, но я не заслужил того, чтобы кто-то рушил мою жизнь из-за какой-то девицы. Самодовольно ухмыляясь, заявил Тим. Мне стало противно, так гадоливо, как будто кто-то вылил на меня ушат мерзкой липкой грязи, от которой сложно отмыться. Из-за этого человека я собиралась выйти замуж... «Слава космосу, что обстоятельства развели нас». «Я бы много чего хотел тебе сказать, Тимоти Бертон. А еще лучше показать, каково это, когда кто-то оставляет на тебе синяки, такие, как те, что я видел на нежной коже лисы. Ты сейчас летишь в дальний рейс не потому, что меня об этом просила твоя бывшая невеста, а из-за собственной глупости». «И подлости. Если бы ты был умнее, то получил бы повышение, но тебе очень захотелось поделиться своими печалями с прессой. И поверь, тебе еще есть что терять. Например, твоя командировка продлится не один год, а, скажем, лет десять. В твоих интересах держать свой язык за зубами, Тимати. Тогда я посмотрю на твое поведение и, быть может, позволю вернуться назад». «На землю», — холодно, — сказал мой фиктивный супруг. «Я... я...» — жалко лепетал Тим, но шеф уже все сказал, да и мне не хотелось больше видеть этого мужчину, поэтому я сбросила вызов, не дожидаясь продолжения пламенной речи бывшего жениха. «Не расстраивайся, Лиса, этот глупый щенок не стоит того. Хочешь, мы сейчас улетим домой?» — предложил мне командор бережно прижимая меня к себе. Вы правы, тем не стоит того, чтобы менять из-за него планы. Давайте вернемся к вашим друзьям, предложила я.